Глава т На кладбище я приехала на такси, едва успев увидеть, как гроб опускается в облицованное серым камнем углубление. Потом его скрыла земля. Сёстры уехали сразу после погребения, сели в машины вместе со своими мужьями и детьми. Они ведь так ждали той минуты, когда можно будет вернуться домой и всё забыть. Мы обнялись на прощание, договорившись, скоро увидится, ь хотя и знали, что этого не случится. Самое большее — мы будем изредка звонить друг другу с каждым телефонным разговором, оценивая степень взаимной разобщенности и понимая, насколько чужими мы стали. Уже давно мы живем в разных городах, у каждой своя жизнь, а прошлое, которое нас связывает, вспоминать неприятно. О том, что мы на самом деле могли бы сказать друг другу в н а ш и редкие встречи, Мы предпочитали молчать. Распрощавшись с сёстрами, я подумала, что дядя Филиппо наверняка пригласит меня к себе домой, ведь я гостила у него все эти дни, но он не пригласил. Утром я говорила ему, что после похорон должна зайти в мамину квартиру, забрать там кое-какие вещи, расторгнуть договоры об аренде и оплате за свет, газ, телефон. Дядя Филиппо, наверное, решил, что приглашать меня бессмысленно. Он побрел прочь, не попрощавшись, с у т у л о й с трудом передвигавший ноги, измученный артритом и горькими, внезапно нахлынувшими на похоронах воспоминаниями о старых обидах, толкнувшими его на кощунственную брань. Все разошлись, я осталась одна. Толпа родственников рассыпалась по своим пригородам. Безучастные могильщики закопали маму на дне ямы вместе с источающими духоту оплывшими свечами и венками гнилых цветов. У меня болели почки и сдавило низ живота. Собравшись, наконец, силами, я побрела вдоль обветшавшей стены ботанического сада к площади к о в у р а вдыхая тяжелый воздух, пропитанный выхлопами машин и людским гомоном, в котором сплетались фразы на местном диалекте. и мне не хотелось пытаться разобрать их. Это был родной язык моей мамы, и напрасно я старалась забыть его, выкинуть из памяти вместе с ворохом всего прочего. Когда мама навещала меня, или наоборот, я приезжала к ней в Неаполь, всего-то на полдня, торопясь поскорее вернуться домой, она, прилагая большие усилия, пыталась говорить на правильном итальянском и выходила нелепо. Тогда, только ради того, чтобы выручить её, я неохотно переходила на диалект. При этом я не испытывала ни радости, ни ностальгии. Моя речь была неестественной, скованной, боязливой. Фразы выходили плоскими, вымученными, бедными, будто произнесенными на малознакомом иностранном языке. Каждый звук давался с трудом и был отголоском ожесточенных ссор между Амалией и моим отцом, между отцом и ее родственниками, между ней... и родными отца. Моё терпение истощалось. Я быстро переходила на свой привычный итальянский, а мама с облегчением возвращалась к диалекту. Теперь же, когда мама умерла, и этим пыткам настал конец, а значит, меня больше не станут терзать воспоминания, которые всплывали при звуках неаполитанской речи, я чувствовала странное беспокойство, слыша на улицах местный говор. Обратившись к продавцу на диалекте, я купила жареную пиццу, щедро начиненную рикоттой. После нескольких дней почти что голодания пицца показалась мне необыкновенно вкусной. Я ела ее прямо на ходу, кружа по неопрятным скверам с чахлыми а л е а н д р а м и и поглядывая на стариков, сбившихся в стайке. Назойливое мелькание людей и снование машин за оградами скверов утомляло, и я решила идти к маминой квартире. Амалия жила на третьем этаже старинного дома, спрятанного за строительными лесами. Это была одна из тех построек в историческом центре города, какие по ночам почти что пустуют, а днем наполняются суетливыми офисными служащими. Они обновляют лицензии, мастерят свидетельства о рождении и виды на жительство, сидят за компьютерами, бронируя и покупая билеты на самолеты, поезда и корабли. оформляют страховки на случай кражи, пожара, болезни и смерти, составляют фальшивые декларации о доходах. Обычных жильцов в доме мало, и когда мой отец двадцать с лишним лет назад, Амалия тогда объявила ему, что хочет с ним расстаться, и мы с сёстрами безоговорочно поддержали её решение, выставил нас всех четырёх за порог. Именно здесь нам удалось снять квартиру. «Сам дом никогда мне не нравился». Он вселял ту же тревогу, что и тюрьмы, здания судов, больницы. Мама, наоборот, ликовала. Дом казался ей роскошным, хотя на самом деле он был уродливый и облезлый. Уродлива была даже мощная парадная дверь, которую приходилось буквально штурмовать всякий раз после очередной починки замка. Пыльные ставни почернели от выхлопных газов, а латунные украшения на них — никто, похоже, не протирал с начала века. В длинной, похожей на грот галереи, которая вела во внутренний двор, всегда кто-нибудь отирался. Студенты, прохожие, ж д а в ш и е автобус, что останавливался в трёх метрах отсюда, торговцы зажигалками, бумажными салфетками, горячей кукурузой или жареными каштанами, изнурённые жарой или укрывшиеся от дождя туристы, а также сомнительные типы самых разных национальностей. из тех, кто вечно разглядывал витрины соседних магазинов. Эти последние персонажи крайне подозрительные, выжидали непонятно чего, переминались с ноги на ногу, всматриваясь в фотографии, выставленные за стеклом пожилым фотографом, который держал в нашем доме мастерскую. Подолгу изучали снимки с новобрачными в свадебных нарядах, с улыбающимися неотразимыми девушками и бравыми юнцами в военной форме. Несколько лет назад там была выставлена даже карточка Амалии, сделанная на документы. Я тогда строго попросила фотографа убрать снимок, пока его не увидел ненароком мой отец, который в приступе гнева не приминул бы разбить витрину. Не поднимая глаз и не глядя по сторонам, я пересекла внутренний дворик и прошла через крошечный сад, разбитый перед стеклянной дверью, за которой бежала вверх лестница «Б». к о н с ь е р ж н е оказалась на месте, и я, обрадовавшись этому, поскорее юркнула в лифт, единственное место во всей громадине, которое было мне по душе. Я не любила те железные гробы, что в один миг поднимались на нужный этаж или едва успеешь нажать на кнопку, обрушивались вниз, от чего у меня всегда сводило желудок. У этого лифта стенки были обшиты деревом, дверь из стекла с серым узором по краю, а ручки латунные искусного литья внутри кабины две изящные скамьи друг напротив друга и зеркало тут есть а свет приглушенный лифт двигался размеренно чинно мелодично поскрипывая на все лады ящички для монет установленные на каждом этаже в пятидесятые годы солидные с прорезью выпуклой крышки всегда подпевали в тон Раньше прокатиться на лифте можно было только если бросишь монету в щель ящичка в кабине. Он по-прежнему тут, справа, хотя и давно потерял своё назначение. Позвякивал разве что пустотой, но совсем не раздражал меня, наоборот, скорее придавал лифту ещё большей степенности. Я села на скамью и, как в детстве, всякий раз, когда хотела успокоиться, вместо того, чтобы нажать на кнопку третьего этажа, поднялась на пятый. На пятом было пусто и темно с тех самых пор, как много лет назад адвокат, живший там, съехал, прихватив с собой даже лампочку, которая освещала лестничную площадку. Лифт остановился, я ощутила, как дыхание нырнуло вниз к животу, а потом медленно поднялось к ключицам. Через несколько секунд свет в кабине, как всегда, погас. Я хотела было протянуть руку к створке, если открыть дверцу — Свет снова зажжется, но не пошевелилась, продолжая вместо этого следить за дыханием, колышущимся в теле. Слышно было только, как копошатся жуки-древоточцы. Лишь за считанные месяцы, пять или шесть, до этого, поддавшись внезапному порыву искренности, я рассказала маме, как раз во время одной из моих кратких поездок сюда, что подросткам любила вот так сидеть в лифте, поднявшись на последний этаж. Наверное, я искала тогда близости с ней, какой между нами никогда не существовало, а, может, подсознательно пыталась дать ей понять, что всегда была несчастлива. Однако мой рассказ, похоже, только позабавил маму, и ей показалось занятным, что я сидела, замерев, подвешенная над пустотой в лифте развалюхи. «У тебя когда-нибудь был мужчина?» — спросила я еще, сгорая от смущения. я имела в виду в Был ли у неё любовник после развода с отцом? Совершенно ошеломляющий вопрос, учитывая то, о чём мы с мамой вообще говорили со времён моего детства. Но мама продолжала так же расслабленно сидеть на деревянной скамье лифта в нескольких сантиметрах от меня, словно бы ничуть не удивившись. И её голос даже не дрогнул, когда она твёрдо и просто ответила «нет». И ничто в ней не выдавало неискренности. Сомнений не было. Она лгала. «Любовник все-таки есть», сказала я ледяным тоном. Мамина реакция оказалась слишком бурной, при том, что обычно она вела себя спокойно и сдержанно. Она высоко задрала платье и указала на свои высоко подтянутые, обтрепавшиеся розовые трусы. Посмеиваясь, буркнуло что-то про дряблое тело, обвисшие бока, складки, все повторяя. «Вот, потрогай тут!» и пытаясь поймать мою руку, чтобы ткнуть ею в свой белый, оттопыренный живот. Отпрянув, я прижала ладонь к сердцу, которая бешено колотилась. Мама опустила подол, однако ноги ее все равно остались голыми, желтыми в свете лифта. Я досадовала, что привезла ее на свой пятый этаж, открыла секрет своего уединения. Поскорее бы она прикрыла ноги. «Выйди! сказала я ей. И мама вышла. Она никогда не перечила мне, шагнула из кабины под завесу темноты. Оставшись в лифте одна, я почувствовала сладкое умиротворение. Непроизвольным движением закрыла двери. Несколько секунд — и свет погас. с д э л и я!» — тихо, ровным голосом позвала мама. Она никогда не выказывала беспокойства в моем присутствии, и мне подумалось, что в тот раз Она тоже по своей старой привычке скорее хотела успокоить меня, чем сама искала утешения. Я ещё немного посидела, впитывая звук своего имени, похожий на далёкое эхо прошлого, просто звук, который беззвучно раздаётся в голове. И мамин голос будто пришёл из давних времён детства, когда она искала меня по всей квартире и никак не находила. И вот я снова сижу в лифте. пытаясь побыстрее растворить во времени воспоминания о том дне, о том эхе. И у меня есть ощущение, будто я здесь не одна. За мной кто-то наблюдает, но не Амалия, такая, какой она была несколько месяцев назад, а теперь мёртвая. Нет, наблюдатель — это я сама. Вышла на лестничную площадку и смотрю оттуда на ту, что сидит в лифте. Когда случалось нечто подобное, Я ненавидела себя. Внутрь прокрался стыд за то, что я, укрывшись в собственном молчании, замерла в этой старомодной кабине, подвешенная между пустотой и темнотой, спряталась в гнезде на ветке. Гнездом был лифт, а веткой — длинный стальной трос, который устало покачивался в шахте. Потянувшись к двери, я нащупала и повернула ручку. В кабине зажегся свет. И темнота юркнула за узорчатые стеклянные створки. Я знала это всегда. Знала, что эта черта, за которую в своих воспоминаниях об Амалии мне никак не удается переступить. Быть может, я оказалась здесь как раз для того, чтобы, наконец, переступить ее. Испугавшись этой мысли, я нажала на кнопку третьего этажа. Лифт со скрежетом вздрогнул. И, скрипя, начал спускаться к маминой квартире.